Запись 215. -я. Снова нет. Фира и Валя под контролем Станислава Константиновича весь день помогали развешивать объявления из-за того, что никто почти не знает, что случилось с Ванечкой. В городе стали появляться слухи о маньяке. Это, конечно, относительная редкость. КБП отслеживает больных ксенинцефалитом, но ведь абсолютная безопасность невозможна. А человек на первой стадии болезни все еще сохраняет дееспособность и понимание происходящего. Надеюсь все таки что с Дианой все в порядке. и Эти слухи просто предположения, вызванные недостатком информации о Ванечке. Хотелось бы как-то помочь с поиском, но что мы можем? Андрюша очень тяжело это переживает. Боря ему как-то сказал: "А может, ты ее убил?" А дрочер. Видимо, он хотел так пошутить, но Андрюша вышел из палаты и до самого вечера сидел на улице. Бедный мой друг. Как же мне вселить в него надежду? Что касается Дианы, я пытаюсь припомнить, не говорила ли она чего-то странного, не рассказывала ли о своих планах. Но пока, кажется, будто Диана была совершенно обычной. Ничего, на что стоило бы обратить внимание.